Глава седьмая Мэтр не спешил начинать разговор, внимательно поглядывая на меня из-под кустистых бровей. Вместо объяснений он снова занялся чайными церемониями. «Это будет долго продолжаться», — не выдержал я. «Цыц, щенок!» — беззлобно рыкнул Мэтр. «Но как-то виновата, что ли?» «Много ты понимаешь! Ответов хочешь!» «Или решил меня пристыдить?» «При чем здесь?» – начал заводиться я. «Да помолчишь ты!» – не выдержав рявкнул наставник. «Прежде чем начнешь обвинять меня во всех грехах, послушай, что я скажу!» «Ну да, он умеет читать мысли, а я для него как раскрытая книга. Именно свое возмущение я и хотел сейчас высказать». «Каждый мастер обязан в конце обучения пройти экзамен. Так было и всегда будет». «Но я и так был мастером, разве нет?» «Да неужели?» — усмехнулся наставник. «Это ты так себе льстишь? Или просто не хочешь признать, что свой класс ты получил авансом?» Глядя на мое растерянное лицо, он продолжил. «Более того, если бы искра ее не угасла...» «Чтоб заработать класс, ты у меня еще долго рибусов по пустоши бы гонял, сопляк!» «Да-да, чего скривился, сопляк ты еще, хоть и на редкость способный!» «А сейчас? Зачем же вы меня отправили на этот экзамен сейчас? Выходит, что я уже достоин?» Едко поинтересовался я немного уязвленный такой отповедью. «Выходит, что тебе всегда нужно расти над собой!» Ушел от прямого ответа мэтр. «Может, ты и не понимаешь, но грядут неспокойные времена, и твоему клану нужно становиться сильнее, и тебе тоже нужно становиться сильнее. Или думаешь, что если она богиня, то сможет защитить себя сама?» Он перелил готовый отвар в другую пиалу и поставил передо мной. «Я тебе больше скажу». «Это испытание должен пройти каждый из тех, кто будет стоять с тобой рядом. Так что можешь обрадовать своих». «А если бы я умер?» «Тогда бы сама мгла от тебя отвернулась», — пожал плечами мэтр. «Силой обладать может только достойный». «Ага, Люк, я твой отец», — буркнул я в полголоса и сделал глоток терпкого отвара. «Хорошо, с этим понятно. Что с новыми умениями?» «Ты прям с чашей в руках собрался их изучать?» «Нет? Ну вот посиди спокойно, остынь, насладись вкусом, куда торопишься?» Пока я прихлёбывал тёплый отвар, мэтр оставил меня в горнице одного. Спустя несколько минут он снова появился, но уже в совершенно другой одежде. Домашние штаны и рубаха сменились на серый костюм, неуловимо похожий на мой собственный только с кожаными накладками на груди, локтях и коленях, на поясе пара кинжалов, на руках перчатки с обрезанными пальцами. Довершала образ плотная куртка с серой опушкой на воротнике и сапоги, почти доходящие до середины икр. Допил! Вытащив из шкафа посох, он неуловимым движением забросил его себе за спину, где древко так и осталось висеть, удерживаемое непонятным способом. «Только не говорите, что у нас по плану еще тренировка!» Чуть не простонал я. «На дворе же уже утро!» «Да какая тренировка!» Он небрежно отмахнулся. «Нет, что ты! Мы идем в пустошь!» В сторону пасти мы двигались около трех часов, периодически забирая в ту или иную сторону, будто что-то обходя. Судя по взятому темпу, мэтр точно знал, куда меня ведет. Это никак не напоминало обычный рейд по пустоши, когда ты до боли в глазах всматриваешься в горизонт, стараясь обнаружить проблемы раньше, чем они обнаружат тебя. Наставник, похоже, твердо знал, что ни на кого мы не наткнемся, и если бы не спешка, этот выход мог стать обычной безопасной прогулкой. «Может, вы все-таки объясните, куда мы так летим?» «Туда!» Односложно ответил мэтр, указав в сторону чернеющего вдалеке редкого подлеска. «Ну, теперь мне, конечно же, все стало понятно». «А пока мы не дошли, слушай и запоминай. Мгла — это не только место, где ты можешь скрыться. Это универсальный тип энергии, с помощью которого можно сделать что угодно, как хлебный мякиш, если тебе будет понятней». Размочив его водой, ты получишь кашу, а если его высушить, он станет твердым, понимаешь? Его можно съесть самому, а можно накормить другого, как врага, так и друга. Его можно скатать в шар и выбросить, но если ты его раскрошишь, то можешь приманить птиц. «Угу! Хочешь, сделать четки, а не хочешь нарды», — съязвил я. «Примерно так». Мэтр без труда прочитал в моей голове, что означают эти слова. «Все это ограничивается только твоим воображением и верой в реальность собственных действий». «Это все, конечно, интересно. Но что, демон, подери, я из этого должен понять?» Сбился я с размеренного шага, остановившись. «Смотри!» Мэтр повернулся ко мне и показал ладонь. «Только внимательно смотри!» Маленький кусочек первозданного мрака, возникший в его руке, Больше всего был похож на облачко. Уплотнившись, он начал превращаться в миниатюрную фигуру. Девушка размером со сказочную дюймовочку вдруг вскинула подбородок, а я готов был поклясться, что рассмотрел каждый волосок ее высокой прически. Разведя маленькие ручки, она принялась танцевать. Плавно кружась по ладони метра. маленькое изящное существо было воплощением грациозности то ускоряясь, то замирая в немыслимых изгибах. Она полностью приковывала мое внимание, и я стал различать все более мелкие детали. Вот в руках девушки появились ленты, а сама она сделала сальто. «Демоны! Это же гимнастка!» «Довольно забавное одеяние», — хмыкнул наставник, который тоже с интересом смотрел за выступлением. «Что ты видишь сейчас?» «Девушку с лентами!» «У нас это называется адепт художественной гимнастики». «Верно, юный мастер», – кивнул он. «Вот только если ты задумаешься, то поймешь, что такой девушки просто не может существовать в этом мире». Я невольно вздрогнул, моментально поняв, что он сейчас сказал. «Да, она из твоего мира». Мэтр будто наслаждался произведенным эффектом. «Это ты ее создал и заставил показывать акробатические трюки». Именно твое сознание воплотило эту девочку. Но как? Я же не умею этого делать. Да? Тогда обернись, — приказал Метр. Сделав то, что он сказал, я обомлел. Передо мной в воздухе висело пять кинжалов, сотканных из мглы, а один из них почти касался моего горла. Захоти мэтр меня убить, он с легкостью уже это сделал бы. Сглотнув, покосился на наставника, который с интересом стоял и будто чего-то ждал от меня. Стоп! Если мое сознание изменило девушку, то... Висящие в воздухе клинки задрожали, а затем, соединившись воедино, приняли фигуру, идентичную шесту, которая сейчас был за спиной наставника. Мглистый шест плавно подплыл ко мне и лег в подставленную ладонь. Слияние плюс один. Молодец! Быстро сообразил! Довольно произнес мэтр. Только ты все равно туп! Что-то коснулось шеи, а я почувствовал, что не могу сделать вдох. Удавка. Созданная силой воображения, обычная удавка из мглы. Пока я создавал шест, метр мог меня удавить, при этом находясь в нескольких метрах от меня. Попытавшись что-то с ней сделать, с удивлением понял, что никак не могу воздействовать на удавку. Через секунду посох, девушка и петля вокруг шеи исчезли. «Научите меня этому, наставник». Слегка поклонился я ему. «Именно за этим мы сюда и пришли. Видишь рощу? Там живет Маара. Убей ее и принеси мне камень. И помни, у тебя есть всего одна попытка». Получено задание. Камень души плачущей Маары. Ранг классовый единичный. Принести наставнику камень души плачущей Маары. Награда – классовое умение морок. Внимание! «В случае провала следующая попытка может быть предпринята через 30 дней. Принять? Да? Нет? Да?» А при чем здесь какая-то маара, пусть даже и плачущая к получению умения? Роща была небольшой, чуть меньше футбольного поля. Раскинувшись низине, она выглядывала верхушками редких деревьев из плотного тумана. «Честно говоря, мне совсем не хотелось туда спускаться». Чувствуя какой-то иррациональный страх, тем не менее мне пришлось это сделать. И хотя мэтр заверил, что мне здесь ничего не угрожает, Криса я все же в руках материализовал. Здесь стояла непривычная тишина. Наверху хотя бы гулял ветер, в отличие от этой странной рощи. Показалось, что здесь даже намного теплее. Осторожно огибая деревья, я постепенно углублялся в середину. Чтобы что-нибудь рассмотреть, постоянно приходилось напрягать глаза. Спустя полчаса бесцельных блужданий с досадой понял, что здесь никого нет. Ни зверей, ни чудовищ. Может, эта маара и сдохла давно, а мэтр об этом даже ни сном, ни духом? Ну, правда. Он, небось, выбирается в пустошь раз в год. Откуда ему знать? Но условия задания были непреклонными. У меня есть одна попытка, а выбравшись наверх, чтобы сказать мэтру, что здесь никого нет, автоматически будет означать провал задания. Ну уж нет. Повода старому зубоскалу снова над собой насмехаться я не дам. После третьего круга по туманной роще я окончательно расслабился, развеял кинжалы и в третий раз внимательно перечитал условия задания. «Принести наставнику камень души плачущей маары». «Вот блин, вредный хрыч!» – психанул я. «Сначала тянет неизвестно куда ни свет ни заря, потом фокусы свои с мглой показывает, да девок лепит». «А теперь вообще, иди туда не знаю куда и принеси мне камень долбанной издохшей маары, которые непонятно где брать, фокусник хренов!» Выполив это, я застыл озаренный пришедший в голову мыслью. «Ну, конечно же! Издохшая маара! Девушка, слепленная из мглы!» «Прокол мглы!» Когда я шагнул во мглу, то чуть не прервал действие умения. «Да и как не прервать?» когда в тебя врезается призрак, который, пройдя сквозь тебя, снова разворачивается для повторного захода. Такого столпотворения потусторонних существ я не видел никогда. Не знаю, откуда они взялись, но я сразу понял, что это и есть они, плачущие маары. Пространство вокруг застонало, а эти звуки действительно отдаленно напоминали плач. Убедившись, что они мне не могут причинить никакого вреда, я снова вытащил крисы. Если что-то и поможет упокоить призрака, то это будет только духовный удар. Когда кинжал зацепил Маару, роща содрогнулась от слитного плача. Казалось, тонали даже деревья. Желая поскорее завершиться всем этим, я бросился вдогонку за ускользающим призраком. Мои расчеты оправдались. Маара развеялась на двенадцатом ударе. Только вот мне пришлось довольно долго побегать за ней по роще, так как призрак ни в какую не хотел умирать и старался затеряться среди таких же бестелесных сущностей. На месте его смерти остался лежать мерцающий сгусток, который и был тем, что я должен отдать метру. Нагнувшись, я поднял его, чтобы положить в инвентарь, но каково было удивление, когда мои пальцы прошли сквозь него. Следующие попытки тоже не увенчались успехом. Проклятый камень так и остался лежать на земле, и спустя несколько секунд просто истаял. Вот же зараза! Вторую маару я убил гораздо быстрее. И если сейчас не получится забрать этот камень, то меня попросту выбросит назад, так как запасы маны были практически на исходе. Внезапно я понял, что надо делать. Фокусы. Присев около камня, попытался отщипнуть кусочек от летающих повсюду хлопьев мглы, и мне это удалось. Усилием воли я представил, что это просто сажа, и начал размазывать ее по рукам. Несколько раз мгла просто осыпалась с моих рук, когда я терял концентрацию. Но в конце концов своей цели я добился. Когда барман и покраснел, грозясь показать дно, мне все-таки удалось подхватить уже еле мерцающий камень и сунуть его себе в инвентарь. До самого последнего момента у меня были серьезные опасения, что мне это сделать не удастся и придется его нести в руках к метру. Но обошлось. Камень занял ячейку инвентаря, а меня в следующий момент выбросило из мглы. Вы самостоятельно сделали шаг на пути ко владению мастерством морока. Для полного изучения умения обратитесь к своему наставнику. Молодец! Расщедрился мэтр на скупую похвалу, когда я выкарабкался к нему. А побыстрее нельзя было? Спасибо! Я знал, что вы в меня верите и все такое. Не остался в долгу я. Что теперь? Камень! Протянул он руку. «А можно я вам его в мирти отдам?» Замялся я, понимая, что без маны просто не смогу его сейчас отдать. Он развеется. «Не беспокойся!» Правильно понял мои опасения наставник. «Он самостоятельно распадается только во англии. Здесь он будет оставаться таким, каким ты его оттуда взял». Задание «Камень души плачущей Маары» выполнено. Получено классовое умение Морок. Морок – класс редкий.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 Я только представил, какие перспективы открывает передо мной это умение, и сразу захотелось попробовать его в действии. «Нет», — осадил меня Мэтр, — «не здесь. Нам нужно возвращаться в Мирт. Как же меня бесит его привычка лезть ко мне в голову, кто бы знал».